Зачем нам внутренний критик и самозванец? Чтобы быть собой, нужна смелость. А чтобы быть продуктивным, еще и крепкие нервы. Порой современная жизнь не только в творческой среде, но в ней особенно. Напоминает бесконечную балетную школу, где каждый день начинается с «тяни ногу выше», а заканчивается «думаешь, хорошо станцевала? Ну-ну, посмотри видео с Плесецкой». Ты с ней и пописать рядом права не имеешь. Кто-то продолжает молча тянуть ножку. Кто-то меняет угол зрения, уходя, например, в такой психологически непростой финт, как радикальное принятие. А кто-то смотрит и размышляет, что бы такого полезного извлечь из того и из другого, не надевая пачки. Это, например, я, потому что не люблю балет. А вот внутренний критик и самозванец у меня тоже есть. Правда, они переквалифицировались в управдомы моей психики. Завидно, хорошая профессия. Пойдём по порядку. Радикальное принятие РП готовность принимать себя и жизнь как есть и максимальная свобода от негативных эмоций, которые это может принести. Прежде всего, от самоедства. Звучит сложно, а для многих и спорно. Это что? Надо сесть на диван и гладить себя по головке? Так и перестать развиваться недолго. Ну вообще нет. Принятие, даже не радикальное, не меньшая работа, чем необыкновенный кросс за идеалом, а может и больше, потому что прекратить военные действия сложнее, чем начать. И неважно, воюешь ты со страной, с соседом или с собой. Как мы уже говорили ранее, борьбу эту нам навязывают с детства. Потому-то и выпутаться из нее без травм столь проблематично. Прочитав про РП в одной книге, которую я редактировала, я поняла, что уже вскользь касалась этой темы. Например, я говорила подписчикам, что наши внутренние фантастические твари, критик и самозванец, должны быть нашими наставниками и аналитиками, а не абьюзерами, мешающими двигаться вперед и счастливо проживать каждый день жизни. Поговорим об этом более конкретно? Итак, вряд ли кому-то нужно напоминать, что внутренний критик — тип, ставящий жирные единицы и снисходительные тройки вашим результатам, даже когда реальность оценивает их выше. «Обезьяна и та лучше напишет и нарисует, а ты иди-ка мести двор». Его главное оружие — слово «идеал». Идеал, который, как мы уже говорили, недостижим, и путь к которому должен быть увлекательным а не карательным приключениям. Как говорится, путь что ценнее цели. Самозванец же сомневается, что вы вообще вправе заниматься тем, чем занимаетесь. А если ещё и добились чего-то? О, ну это ты всех обманул, брат. Скоро они поймут и выпадут твоим прахом из пушки. Его главное оружие сакрализация. Вера в исключительность Гомера, Достоевского и Кинга и слово талант, существование которого в целом очень спорно. Маркс и Энгельс, например, были вполне уверены, что все люди наделены примерно равными творческими и любыми другими способностями, и вопрос лишь в том, насколько упорно и активно ты их развиваешь и сколько ресурсов, временных, социальных, моральных и не только, у тебя есть. Да-да, и правило десяти тысяч часов, и правило десяти тысяч страниц, и многое другое родственно этой эгалитарной теории. Самозванцу стоит о ней напомнить, ну или рассказать, если вдруг он не в курсе. Они дремучие бывают самозванцы. Однако их речи звучат жутковато, могут фрустрировать, отнимать силы. Именно поэтому популярная психология — и пестрит контентом на тему того, как же заткнуть этих ребят. Иногда это просто спасение, особенно если они оседлали творческого человека, например, художника, настолько, что он и двухминутного наброска не может нарисовать, не истерев в бумагу до дыр, и удаляет творческий аккаунт или рвёт скетчбук каждый раз, как насмотрится на работы тех, кем восхищается. Но мне кажется, стоит помнить, заставить кого-то заткнуться тоже война. Холодная И рано или поздно, ракета всё равно упадёт на ваш дом. Конечно же, ребята хотят жить. Внутренний критик, например, умеет маскироваться и давить авторитетом якобы умных слов. Без меня ты ничего не сделаешь. Похвалишь себя, расслабишься. Самокритика новый чёрный. И, разумеется, вишенка на торте талант. Это неуверенность и мучительное недовольство собой, чего я никогда не встречала у посредственности", якобы это сказала Фаина Раневская, но не факт. В этом месте автор книги о Сольерье, Моцарте и Бетховене поднимает бровь, вспоминая, как эти гениальные или как минимум очень талантливые ребята относились к своему творчеству. Самозванец пользуется примерно теми же методами, Но он ещё твердолобие, и я бы сказала, душнее. Если критик особо резвится в ваши тяжёлые моменты, то самозванец подпихивает вас локтем даже в минуты успеха. Пушка по тебе плачет, чувак. Пушка. Вот придёт царь, а он сильнее, выше, быстрее, талантливее, бегом прятаться в кусты. По описанию вышли ну просто два каких-то бесявых придурка, которых хочется Приковать в подвале к батарее, правда? Нет. Во-первых, это два наших придурка. Во-вторых, они даны нам не просто так. А в-третьих, на самом деле, они умеют не только разговаривать, но и слушать. В словах, что недовольство собой это хорошо, много правды. Оно запустило эволюцию. Жизнь, как сказано в сериале Туристы, вылезла на берег и пошла тусоваться разнообразилась, а потом принялась преображать мир. Недовольство двигатель всего. Проблемы начинаются, когда его возводят в абсолют, забыв о том, что за ним, в рамках той же эволюции, обязательно следует хоть маленький период удовлетворения, покоя, а иногда процветания. Это не стагнация. Это период восполнения ресурса чтобы через какое-то время снова захотеть большего, рвануть вперёд и сделать этот рывок максимально плодотворно и ярко. Это законы природы. Сколько там длилась эпоха динозавров? Может, ваш внутренний критик сейчас сказал: "Это поблажки, и путь к лени и посредственности". А самозванец наоборот. Ну, так можно жить только тому, кто успешен. А нам с тобой ещё трудиться и трудиться в поте лица. Давай лучше в пушку залезем. Но законы сохранения энергии распространяются на всех нас и на каждое дело. Виток рисовального навыка, законченная книга, диета, карьерная лестница, отношения. А поскольку в отличие от динозавров мы разговаривать умеем, между рывками можем себя и похвалить или хотя бы посмотреть на результаты максимально мирно, мягко, с поиском зон роста, а не промашек. Если раз за разом объяснять критику, что мы сделаем лучше, но уже на новом витке, рано или поздно он услышит. Главное правда стараться, и тогда со временем он начнёт говорить это сам, пропуская: "Как ты тут облажался, а?" А самозванцу обычно просто не хватает граней в картине мира. Он, как сорока, замечает только блестящее и красивое, а ведь их стоит поискать. Нельзя зацикливаться на тех, кто нам симпатичен и заслуживает успеха в отличие от меня. Ещё есть те, кто рисует с вашей точки зрения не очень, и всё равно иллюстрирует книги, устраивает выставки, проводит эфиры с подписчиками, пишет то, что вы не стали бы читать и выкладывает в сети, издаётся хорошими тиражами и берёт премии. Самозванец не подкопается. По всем этим людям кажется, плачет пушка. Но задумается. Они позволяют себе быть, а их аудитория счастлива и довольна. И следующий ваш успех, он встретит уже лояльнее. А может, мы-таки заслужили? А со временем вообще перестанет нервно озираться. Поймёт, что на тронах сидят не только цари, и это нормально. Ведь тронов в этой жизни больше, чем кажется. Почему я всё же против позиции, как заставить их заткнуться? Всё радикально и спорно, даже принятие. Без внутреннего критика и его анализа, объективного, осознанного, у нас действительно все шансы перестать развиваться. А без внутреннего самозванца и его вопросов, а нет ли на районе других царей? Мы можем задрать нос и забыть, что вообще-то царей в творчестве не существует. В сферах, где мы развиваемся, много людей: сильных и слабых, симпатичных и раздражающих, потенциальных наставников, напарников и учеников. Сравнивать себя с ними в плане он достоин, а я нет, действительно не стоит но наблюдать и по возможности общаться не помешает, ведь это может перерасти в прекрасную дружбу или как минимум в эффективный нетворкинг. Понимаю, звучит сложновато. Одно дело понять такие вещи умом, другое вытравить из себя тошноту и панику, подступающие при очередной ошибке или переходе на новый виток. Книгу не издают, а я вообще имею право зваться писателем. Книга опубликована Но получила разгромный отзыв. Так и знал, что я бездырь. Интересная организация объявила конкурс. Да кому нужен мой роман? Там полно талантливых авторов. Новая книга не пишется. Я же говорил, что я самозванец. Настоящие-то авторы как куры, яйца постоянно несут, ну, то есть книги. Порой кажется, что критик и самозванец совершенно неуправляемы. И сколько ни тыкай им в лицо обещаниями, доводами и успехами, они продолжают трещать своё. На самом деле нет. Рано или поздно устанут. Их можно перевоспитать. Наверное, первое, что я бы посоветовала сделать, чтобы как-то с ними сблизиться и перестать воспринимать их как безусловных врагов, порождение детской юношеской травмы и вооружённую охрану на пути к свершениям, преодолеть дегуманизацию. Раз у этих двоих появились обозначения, для которых я не жалею за главные буквы, добавьте им еще одну заземляющую деталь. Внешние образы. А почему нет? Вы ведь автор? А еще смертный человек, скорее всего, без образования экзорциста. А значит, выстраивать общение с людьми вам проще, чем с бестелесными абстракциями. Ну же, представьте себе их. Каковы ваши внутренние критик и самозванец? В сухопарой пожилой балетмейстер и тощий князьок с бегающим на тяжёлом взглядом. Высокомерный эльф и вредный гном? Василиск и Сорока? Джей и молчаливый Боб? Хорошенько вглядитесь в их лица. Вкратце вы спросите: "Ребят, что вам не так, раз я стараюсь?" И живите дальше. Рано или поздно диалог выстроится. И вполне возможно, приведёт к удивительно хорошим результатам. Я дружу со своим внутренним критиком. Он нещадно терзает меня в процессе работы и вечно заставляет включать мозг, но мы вместе едим тортик после того, как всё закончим. Я ценю своего внутреннего самозванца за то, что он спит, но иногда просыпается, чтобы напомнить: от тронов один геморрой в прямом и переносном смысле, и подвижный образ жизни Лучше. Спасибо, парни.